Глава 6. Все, что их волнует, это игры. Я слышу, как вы говорите, что все это прекрасно, но не так-то просто поддерживать позитивную беседу, когда ваш подросток маниакально крутит в руках джойстик и не отрывает глаз от экрана. Когда подростки удаляются в свои спальни, игры могут стать важным показателем того, что с ними происходит, или вообще превыше всего остального. Игры не только заманивают их в свои комнаты и снижают вероятность выхода на улицу, но и могут стать большим яблоком раздора между родителями и подростками, когда подростки отдают предпочтение очередной игре, а не выполнению домашней работы или помощи по дому. Одержимость играми часто идет рука об руку с другими привычками подростков, с которыми родителям трудно мириться такими как безразличие к школьным занятиям, односложное общение или откровенная грубость и склонность дуться или выполнять самый минимум, когда их принуждают к какой-либо неигровой деятельности. Такое положение дел не способствует хорошим отношениям между родителями и детьми. Когда неблагодарный жилец-подросток обращается с нами как со слугой, который складирует у себя посуду и не удосуживается сменить штаны, Это редко выявляет в нас лучших родителей. Геймеры-подростки не просто уединяются в своих спальнях. Они погружаются в альтернативную реальность, в своего рода мир без родителей в подростковом пространственно-временном континууме. Это еще более усложняет задачу сохранения позитивного настроя и налаживания хороших отношений с ними. Мы хотим протянуть руку помощи и наладить контакт, и мы хотим побудить их к действию, но чаще всего мы просто начинаем ворчать. Или мы оказываемся втянутыми в круговорот конфликтов и отдаления, которые начинаются с мягких толчков, переходят в яростные угрозы и заканчиваются тем, что мы отказываемся от борьбы и в отчаянии разводим руками, потому что, кажется, ничего не помогает. Повторять то и дело подростку-геймеру «выключи эту игру» утомительно и неэффективно. И это никак не повлияет на то, захочет ли он проводить с вами время. Итак, что могут сделать родители, чтобы наладить контакт с подростком-геймером, привить ему здоровые привычки и подготовить к ответственной взрослой жизни? Почему подростки так любят свои игровые приставки? Игры особенно привлекательны для подростков, потому что дают возможность одновременно проявить все четыре стимула независимости. Игровая приставка — это портал вашего подростка в совершенно отдельный мир, где нет ни вас, ни вашей власти. Сепарация. В игровом мире подростки могут принимать различные обличия и переключаться между персонажами одним нажатием кнопки. Индивидуализация. Эти игровые аватары часто ведут себя самодовольно и вызывают уважение. Ассимиляция. В реальном мире ваш подросток может сидеть в своей спальне в окружении разбросанных носков, незаконченных школьных заданий и пустых пакетов из-под чипсов, но в качестве геймера он строит города, выполняет сложные миссии и принимает решения в доле секунды. Автономия. Когда они снимают гарнитуру, то рискуют почувствовать себя неловким подростком, в то время как в игровом мире они могут ощутить себя сильными и доблестными героями. Игры позволяют подросткам почувствовать себя гораздо более значимыми, более состоявшимися, более взрослыми. В этой альтернативной вселенной многие подростки находят свое племя и свой социальный статус. Если подслушать разговоры подростков через наушники, то их речь и словарный запас окажутся не похожи на их обычную манеру общения. Они будут звучать так, будто это другой человек. Игровая консоль является для вашего подростка своеобразной костюмерной, которая позволяет окунуться в воображаемый мир и побыть кем-то другим. Проблема в том, что отказаться от игр сложно. Игры напрямую воздействуют на лимбические отделы развивающегося мозга подростка, отвечающие за получение вознаграждения. Когда мы получаем удовольствие от использования технологий, в мозге вырабатывается дофамин, химическое вещество, влияющее на систему мотивации и вознаграждения, которое вызывает у нас желание повторить приятный опыт. Игры специально разработаны таким образом, чтобы заставить нас продолжать часто нажимать на кнопки и получать какие-то награды, например, с помощью системы начисления очков, значков, медалей и уровней. Но чтобы при этом всегда сохранялась перспектива получения еще большей награды, если игра продолжится. Мозг подростков получает особенно сильную нейронную реакцию от вознаграждений. Последовательный прогресс в развитии их мозга означает, что центр вознаграждения в их мозге работает на сверхбыстрой сети 5G, в то время как передняя часть мозга, отвечающая за мышление, все еще работает на прерывистой сети 3G. Это делает подростков гораздо более склонными возвращаться в игру и с меньшей вероятностью обращать внимание на любые предупреждающие мысли о негативных последствиях. Например, о невыполненном задании или разгневанных родителях. Мысли о будущих последствиях находятся в более слабой передней части их мозга и легко заглушаются яркими впечатлениями от очередной игры. Предпочтение игр учебе, приему души или времяпрепровождению семьей кажется взрослым неправильной расстановкой приоритетов и недальновидностью. Но подростку гораздо труднее оценивать и контролировать это. Подростки не принимают решения о продолжении игр зрелым и взвешенным образом. Той части их мозга, которая отвечает за здравый смысл, пока не хватает энергии, чтобы взять ситуацию под контроль, когда их побуждение к вознаграждению под названием «хочу еще» усиливается. В результате ваш подросток вполне может глубоко переживать за свою успеваемость в школе и искренне стремиться на отлично выполнять все задания, но в итоге все равно засиживаться за игрой до поздней ночи. Нейродивергентные подростки особенно склонны к развитию привычки играть в видеоигры, поскольку их мозг еще меньше может противостоять искушению и контролировать свои импульсы. Аналогичным образом, если подростки курят марихуану или употребляют алкоголь во время игры, их шансы на самоконтроль снижаются. Рекомендации для таких случаев приведены в главе 9. Когда подростки играют с другими подростками, это является дополнительным фактором, который затрудняет прекращение игры. Даже когда они хотят отрегулировать свое поведение и выйти из игры, Угроза потери социального статуса из-за того, что они выйдут из игры первыми, является мощным сдерживающим фактором. Подростки гораздо чаще принимают рискованные решения или решения, основанные на стремлении получить вознаграждение, когда находятся в компании своих сверстников. Вот почему компании по автострахованию предлагают более низкие взносы для подростков, которые не подвозят своих друзей. Может показаться, что ваш подросток не слишком увлекается приключениями, просто сидя дома в спортивках и жуя снеки. Но для некоторых подростков элемент риска в игре может стать важной частью их увлечения видеоиграми. Сноска. В качестве дополнительного замечания скажу, хотя я не знаю, есть ли этому научное подтверждение. Довольно много родителей рассказывали, что самыми удачными занятиями, которыми помогли их подросткам-геймерам выбраться из спален, были те, что связаны с адреналином. Потому что по своему захватывающему эффекту они схожи с играми. К таким занятиям относятся, например, катание на лошадях в тематическом парке, катание на горных велосипедах, скалолазание или все, что связано с попытками не разбиться и постепенным развитием навыков, катание на скейтборде, серфинг, рафтинг. Возможно, над этим стоит задуматься, если вы изо всех сил пытаетесь увлечь своего подростка в какие-то другие занятия, кроме игр. Многие онлайн-игры включают в себя элемент опасности, например, прыжки по платформам, уклонение от снарядов или потерю игровых жизней. Для некоторых подростков этот онлайн-риск служит своего рода щитом, за которым можно спрятаться от гораздо более страшных рисков реального мира, воображаемым игровым пузырем, который ограждает их от страха и стресса, которые обрушиваются, когда они вступают в контакт с реальным миром. Подростковый возраст – это время, когда значительно возрастает академическое и социальное давление, что может стать непосильным испытанием для некоторых подростков. Возросшее давление заставляет подростка прикладывать еще больше усилий, чем его вера в свою способность добиться успеха. Некоторые подростки отказываются от попыток учиться в школе, общаться, вступать во взрослую жизнь. Если они не будут стараться, то не смогут потерпеть неудачу. Уход в игру — это идеальный способ избежать сложных испытаний в реальном мире, но при этом сохранить чувство собственного достоинства, став экспертом в ремесле, которым восхищаются их сверстники. С вашей точки зрения, это одержимость играми и неспособность вашего подростка проявить инициативу и взять на себя ответственность за выполнение требований реальной жизни — Вероятно, выглядят как лень или безразличие, или просто непонимание того, насколько важно хорошо учиться в школе и получить хорошую работу. Вероятно, вашему подростку кажется, что он просто не хочет утруждать себя выполнением домашней работы и предпочитает тратить свое время на бессмысленную игру. Однако в глубине души молодой человек может прекрасно понимать, насколько все это важно. Но он может быть парализован масштабом задачи и изо всех сил пытается поверить в себя. Когда подростки говорят, что им все равно о школе, о будущем или о том, что вы думаете, велика вероятность того, что на самом деле они имеют в виду, что все это их очень волнует, просто вес ожиданий для них слишком велик. Гораздо проще избежать всего этого или приложить минимум усилий и позволить своему мозгу отвлечься от навязчивых мыслей, погрузившись в приятную игру. Быть родителем геймера. «Так что же прикажете делать? Мой подросток ничего не делает, у него нет мотивации, он не способен просто встать и сделать что-то» пытаться заставить его выключить игру и сделать домашнее задание, как об стенку горох, он просто сводит меня с ума. И это вполне понятно. Пристрастие подростка к играм может быть объяснимо, но оно сильно раздражает родителей, особенно когда мешает здоровым привычкам, семейному отдыху и почти всему остальному, что мы ценим. И это вряд ли способствует построению хороших отношений между родителями и подростками. Пытаясь мотивировать геймера направить свою энергию на другие, более важные занятия, можно почувствовать себя человеком, толкающим камень в гору или приманивающим к себе тигра. Потому что игры не приносят нашим подросткам ничего хорошего. Поздние ночные игры нарушают сон, из-за чего подростков труднее разбудить по утрам. Они более склонны к эмоциональным всплескам и менее способны сосредоточиться на школьных занятиях. Кроме того, подростки гораздо быстрее впадают в гнев, когда та часть их мозга, которая отвечает за эмоции, находится на подъеме. Прерывание игры для того, чтобы попросить подростка отойти от своего устройства, может спровоцировать у него неприятную и агрессивную реакцию. Однако самая частая жалоба, которую я слышу от родителей, это пустая трата времени, таланта и потенциала, которые представляют из себя игры. На каждом этапе воспитания родителям говорят, что наша работа — помогать нашим детям реализовывать свой потенциал, что мы несем ответственность за успех наших детей. Большинство из нас готовы признать, что наши дети не могут быть лучшими во всем. Но мы все одинаково хотим, чтобы они были лучшей версией самих себя, и мы считаем, что наша работа — помочь им стать такими, Поэтому, когда мы видим, что наш подросток тратит впустую свое время и таланты, или справляется не так хорошо, как мог бы, или даже не пытается, мы впадаем в панику. Потому что это означает, что это мы плохо выполняем свою работу, что мы плохие родители. Эти когнитивные искажения рушатся, и мы начинаем ужасно катастрофизировать ситуацию. Время истекает, они разрушают свою жизнь. Если я не верну их на путь истинный прямо сейчас, они провалят экзамены и закончат тем, что бросят учебу, никогда не смогут найти работу и проведут в спальне всю оставшуюся жизнь. Естественно, мы стараемся побудить наших подростков к действию. Мы начинаем с того, что ведем себя мягко и разумно, Мы объясняем им, как важно хорошо сдать экзамены. Когда наши слова не производят должного эффекта, мы повторяем их. Затем напоминаем еще раз. Напоминания превращаются в нотации, но все безрезультатно. В отчаянных попытках достучаться, наш тон становится все более резким. Возможно, мы начинаем называть их ленивыми и безответственными. Мы знаем, что не должны этого делать, но мы так расстроены. Затем, не успев опомниться, мы направляемся в их комнаты, чтобы выдернуть вилку из розетки, что совсем не способствует налаживанию отношений. Именно в этот момент мы, уставшие от борьбы и со слезами на глазах, сдаемся и решаем просто оставить подростков на произвол судьбы. Мы думаем, что больше ничего не можем сделать, и отстраняемся от них, чтобы избежать конфликта и сохранить все, что осталось от наших отношений. Это их жизнь, они должны разобраться в ней сами. Мы стараемся посмотреть на вещи с позитивной стороны. Все могло быть еще хуже, по крайней мере, я знаю, где они находятся, и они не попадут в неприятные ситуации. Возможно, мы чувствуем благодарность за то, что они находятся в безопасности в своей комнате, а не на улице, становясь жертвами банд, преступлений или травли. Но потом мы вспоминаем, что эти опасности есть и в интернете. И снова начинаем беспокоиться. В нашей ленте новостей появилась статья, в которой говорится, что видеоигры делают подростков более склонными к зависимости. Мы услышали по радио что-то о том, что лутбоксы открывают путь к азартным играм. Сноска. Лутбоксы. Во многих онлайн-играх игроки получают в награду коробку с добычей, содержащие случайные предметы, иногда редкие или дорогие, хотя в большинстве случаев особой ценности они не представляют. Наиболее востребованными призами можно торговать, а иногда покупать и продавать их. Мы замечаем успехи другого подростка в социальных сетях. И начинаем паниковать, что наш подросток уже слишком сильно отстал. И снова попадаем в круговорот взаимных обвинений и конфликтов. «Выключи эту дурацкую игру и возьми себя в руки! Жизнь — это не игра! Тебе нужно начать прикладывать усилия, потому что жизнь — это серьезно. И если ты не будешь трудиться, ты не сдашь экзамены и не поступишь в колледж! Ты меня слушаешь?» Конечно, это не работает. Не потому, что они не слушают. На самом деле они улавливают все, что мы говорим. Когда мы называем наших подростков ленивыми или безответственными из-за отчаяния, страха или разочарования, они слышат это громко и отчетливо. Они слышат, что не оправдывают наших ожиданий, что разочаровывают нас, и это сильно давит на них. Но это не приводит к действиям. Почему родители считают, что так важно подталкивать подростков к раскрытию их потенциала? Что это вообще значит? Возможно, вам кажется, что это правильная стратегия. Это просто поддержка наших детей и вера в их счастье, не так ли? Рассказывая нашим подросткам-геймерам, какие они умные и какой у них большой потенциал, если бы только они отложили подальше приставку, мы, возможно, пытаемся поднять их настроение. Но на самом деле мы говорим, что они должны быть лучше, что сейчас они недостаточно хороши и не соответствуют нашим стандартам. Возможно, в этом есть доля правды. Но акцентируя внимание на разрыве между их потенциалом и тем, где они находятся сейчас, мы рискуем вызвать у подростков чувство стыда, а не мотивации. Подростку нужно, чтобы мы верили в него здесь и сейчас, несмотря ни на что а не в абстрактное будущее или в его идеализированную версию, у которой жизнь сложится правильно. Потенциал — это даже не нечто материальное, это воображаемая конструкция, человек, которым, по нашему мнению, он должен стать. Это может случиться при определенных обстоятельствах. У каждого из нас есть потенциал, который мы не реализуем. Может быть, у меня был потенциал стать приличной теннисисткой, кто знает. Я никогда не занималась теннисом достаточно долго, чтобы выяснить это. У тебя большой потенциал. Это моя задача помочь тебе реализовать его. Твои ожидания слишком высоки для меня. Я едва справляюсь с самыми простыми вещами. Не уверен, что у меня получится. С таким же успехом я мог бы даже не пытаться. Давление, связанное с реализацией потенциала. По правде говоря, то, кем мог бы стать ваш подросток, если бы обстоятельства сложились иначе, не имеет никакого значения. Подросток, который сейчас стоит перед вами, это тот человек, с которым вам нужно работать. Но я не хочу, чтобы они усложняли себе жизнь. Если бы они просто оторвались от приставки и занялись учебой, нашли работу или просто вышли из дома, то, по крайней мере, двигались бы вперед. Родители часто считают, что если наши подростки не справляются с жизненными трудностями, то это наша проблема, и решить ее должны мы. Но на самом деле это проблема вашего подростка. Подросткам необходимо разобраться в своих собственных стремлениях и научиться управлять своим поведением, чтобы стать успешными молодыми людьми. Мы можем помочь, но не можем сделать это за них. На самом деле, когда мы берем на себя задачу замотивировать немотивированного подростка, мы часто мешаем ему научиться отвечать за свой собственный выбор и вдохновлять себя. Вместо того, чтобы фокусироваться на поведении подростка в играх, полезнее будет подумать о причинах его поведения, что побуждает подростка играть. Иначе, когда подростки уходят в игровую приставку, они используют ее как опору, потому что жизнь кажется им слишком трудной. Может быть, игры для вашего подростка. Это стратегия преодоления плохого настроения или тревоги, способ заглушить сложные мысли или чувства или избежать ситуаций, которые его расстраивают. В таком случае подросток вряд ли добьется прогресса, пока не решит более глубокие проблемы. О психическом здоровье мы поговорим подробнее в следующих двух главах. А может быть, вашему подростку не хватает уверенности, чтобы заявить о себе и перейти к достижению других целей. Или ему просто не хватает самоконтроля, чтобы выключить консоль. Какой бы ни была причина пристрастия к играм, наша главная задача сейчас – помочь подростку развить эмоциональные навыки, мотивацию и веру в себя, чтобы двигаться вперед. Потому что ни один потенциал не будет реализован, пока не получит развитие. Когда я разговариваю с родителями молодых людей, которые, казалось, полностью потерялись в подростковом возрасте из-за игр, марихуаны или плохой компании, и спрашиваю их, что изменилось, в чем разница и как они помогли своему подростку найти лучший путь, в их ответах прослеживается общая нить. Это всегда значит, что их подросток нашел то, чем он хотел заниматься, то, что его волновало, Страсть, мотивацию, причину действовать. И, как правило, это увлечение совсем не походило на то, чего ожидали от них родители. Мы привыкли называть подростков, которые медленно взрослеют, поздними цветами. Я нахожу этот образ очень удачным. К сожалению, в нашей школьной системе с высокой конкуренцией на таких поздно расцветших часто навешивают ярлык «отстающих». Постарайтесь не поддаваться этому. Некоторым подросткам требуется немного больше времени, чтобы стать самими собой, и это нормально. В это самое время, пока мы ждем, когда юные геймеры расцветут, лучший способ, которым мы можем помочь им — помочь развить в себе способность к самоконтролю и постараться не допустить, чтобы игры полностью завладели их жизнью, чтобы они могли найти тот путь, по которому хотят идти. Личная история. Разговор с моим, 21-летним подростком, в прошлом фанатичным геймером. «Я». «Ты много играешь в последнее время?» «Он». «Нет, не очень, иногда, когда бываю в гостях у приятеля, для общения». «Я». «Что изменилось? Как думаешь? Почему ты теперь меньше играешь?» «Он». «Не знаю, правда». «Я». «У тебя пропал интерес? Твои приятели перестали этим заниматься? У тебя стало меньше времени или у тебя просто есть другие дела, которые ты предпочитаешь делать вместо этого?» «Он». «Думаю, всего понемногу». «Я». «Итак, в книге, которую я пишу, я хочу дать совет родителям, что делать, если их подросток постоянно играет в игры. Есть ли что-то полезное, что родители могут сделать в такой ситуации или что им категорически не следует делать?» — Он. — Хм. Просто постарайтесь вытащить их из комнаты. Правда. Ну, знаете, поощряйте их заниматься другими делами. — Я. А если они не хотят? — Он. Просто продолжайте пытаться. В конце концов, они выйдут из спальни. — Я. А как насчет тех, кто никогда не выходит? Я думаю, родители боятся именно этого, что в итоге у них в спальне будет жить 30-летний парень, который все время играет в игры. Он смеется. Скорее всего этого не произойдет. В конце концов им станет скучно. Или они проголодаются, или у них появится девушка, или они начнут ходить в папу, найдут работу. Об этом не стоит беспокоиться. Почему ворчание не помогает? Как же подтолкнуть подростков к самоконтролю и самомотивации? Что работает? Начнем с того, что не работает. Ворчание. Проблема ворчания в том, что оно никоим образом не воспитывает ответственность и оставляет проблему в ваших руках, а не в их. Это позволяет подростку сорваться с крючка. Ворчание позиционирует родителей как носителей власти и устанавливает ту оппозиционную динамику, которая так мешает, когда речь идет о воспитании подростков. Если вы часто придираетесь к подростку, то на самом деле вы — берете на себя ответственность за его выбор. Именно вы заботитесь о том, как долго он будет играть, и советуете ему прекратить это занятие, фактически позволяя ему передать свои обязанности по самоконтролю на аутсорсинг. Это вы беспокоитесь о том, что он больше ничего не делает, и пытаетесь мотивировать его на другие виды деятельности, чтобы ему не приходилось мотивировать самого себя. Именно вы беспокоитесь о школьных заданиях и настаиваете на том, чтобы он их выполнял, фактически загоняя в угол, где единственный способ проявить свою независимость – это не заниматься учебой. «Придирки» означают, что вы стараетесь ради своего подростка усерднее, чем он сам, и, вероятно, чувствуете сильное раздражение и недооценку ваших усилий. Если вы прилагаете больше усилий для обеспечения успеха вашего подростка, чем он сам, у него не будет возможности развить мотивацию, самоконтроль и веру в себя, необходимые для того, чтобы обеспечить свое собственное будущее. Поддерживая контроль с помощью ворчания, мы создаем атмосферу, при которой, лежа в постели, вместо того, чтобы делать домашнюю работу, ваш подросток чувствует себя независимым человеком, принимающим решения, хотя в наших глазах это выглядит как полный отказ от ответственности. Ворчание также служит сигналом для наших подростков о том, что мы в них не верим, что, по нашему мнению, Они не способны справиться с ситуацией или взять на себя ответственность. Вмешиваясь, чтобы взять контроль над ситуацией в свои руки, мы даем понять «Я не думаю, что ты справишься с этим, тебе нужно, чтобы я сделал это за тебя». С другой стороны, делая шаг назад и передавая подростку контроль, мы посылаем сигнал «У тебя все получится, я верю в тебя». Если мы хотим, чтобы наши подростки покинули кокон своих спален и нашли в себе силы и веру в себя, это непростая задача, потребует от них приложения определенных усилий. Подростки с гораздо большей вероятностью справятся с вызовом, если они довольны собой и чувствуют себя хоть немного успешными, а не подвергаются постоянной критике за свои неудачи. Дело в том, что вы не можете заставить подростка мотивировать себя или поверить в свои силы. Для этого вы должны передать ему власть и одновременно с этим воспитывать в себе хорошего родителя. Это означает позволять подростку нести ответственность за свой собственный выбор и извлекать уроки из последствий этого выбора. Эти последствия могут быть следующими. Позитивные последствия, например, похвала или чувство гордости за себя. Естественные последствия, например, задержка в школе за опоздание или невозможность надеть любимую футболку, потому что она не постирана. Структурированные последствия, которые мы вводим, чтобы подтолкнуть подростка в правильном направлении. Вместо того, чтобы придираться к нему по поводу того, что он еще не сделал, гораздо эффективнее позволить последствиям сделать за нас тяжелую работу и направить наши слова на укрепление его веры в себя, отмечая их прогресс и успехи. «Молодец, что добрался до школы сегодня утром. Я видел, что ты устал». Немного позитивного признания не только лучше мотивирует, но и способствует общению, чего не скажешь о критике и ворчании. Но если я не буду его уговаривать, он вообще ничего не будет делать. Это немного напоминает дилемму курицы и яйца. Вот почему многие родители считают, что это трудно сделать. В силу особенностей развития мозга подростка, ему сложнее заранее обдумать последствия. Но пережитые последствия влияют на развитие мозга и делают подростка более способным принимать во внимание потенциальные последствия. Когда мы принимаемся спасать подростка от любого негативного исхода, подсказывая, напоминая или придираясь, он не проходит этот жизненно важный цикл обучения. Способы решения. Проанализируйте свои придирки. Посмотрите в своем телефоне поток сообщений между вами и вашим подростком. Какое количество ваших сообщений является напоминаниями, подсказками или придирками. Вы можете обнаружить их, найдя фразы типа «не забудь» или «пожалуйста, не мог бы ты». Сколько ваших сообщений содержат положительные комментарии о том, что ваш подросток все сделал правильно. Ведите дневник в течение недели. Делайте это на своем телефоне, используя голосовые заметки, чтобы максимально упростить процесс. Отмечайте каждый раз, когда вы подсказываете или напоминаете подростку о необходимости сделать что-то. Просмотрите все эти напоминания. Каковы были последствия для вашего подростка, когда он не сделал то, о чем вы просили? Установление игровых лимитов для младших подростков Отказ от ворчания не означает, что мы просто оставим подростков наедине с их консолями. Речь идет о том, чтобы сделать подростков ответственными и передать им ответственность по кусочкам. Если вы ежедневно сражаетесь с младшим подростком из-за навязчивых игр, сейчас самое время ввести систему, при которой его выбор будет иметь последствия. Конечно, вы не хотите, чтобы он сидел за своей консолью круглые сутки, поэтому вам придется структурировать доступные варианты. Я не говорю об использовании угроз. Выключи или я сделаю то, что тебе не понравится. Угрозы, как правило, приводят к эскалации конфликта, а не к его разрядке. Речь идет о том, чтобы искренне дать подросткам право выбора. Выбери А и произойдет Х. Или выбери Б, и произойдет Y. Но при этом взвесить последствия, чтобы направить подростка в позитивное русло. Один из наиболее простых способов сделать это с подростком помладше или ребенком вступающим в подростковый возраст — поставить условия, при котором количество игрового времени зависит от занятия другими делами. Например, если вы обеспокоены тем, что игровая привычка вашего подростка означает, что у него нет равновесия или он не занимается никакой другой позитивной деятельностью — то вы можете структурировать его выбор, поставив время игр в зависимость от участия в спорте или хобби, не связанных с техникой. Если вас беспокоит, что он ничего не делает, чтобы помочь по дому, то выполнение домашних обязанностей может стать предварительным условием для игры. Мы хотим, чтобы игры были следствием других положительных решений, а не тем, что мешает. Разве это не значит относиться к ним как к детям? Я думаю, что это отношение к ним как к взрослым. Мы не говорим им, что делать, но мы заставляем их отвечать за свои решения, что является основой ответственного взрослого. Если они решают не делать работу по дому, они не получают игрового времени. Вместо того, чтобы держать вожжи и пытаться направить их по правильному пути, мы передаем им бразды правления но мы структурируем доступные пути так, что они не могут выбрать игру 16 часов в день. И делаем один путь более привлекательным, чем другой. Вы можете сделать эту систему еще более взрослой, оформив ее в виде письменного договора, подписанного вами обоими, в котором будет оговорено, какое количество игрового времени допустимо и на каких условиях оно разрешено. Если это поможет добиться от подростка сотрудничества, начните с того, что договоритесь о том, сколько времени в день он может играть в игры на приставке или компьютере, без каких-либо условий. Убедитесь, что это время меньше, чем хочет ваш подросток, но и меньше, чем максимальное время, которое вы готовы разрешить. Если ваш подросток захочет получить дополнительное игровое время сверх положенного – Это будет зависеть от выполнения других условий. Их можно четко прописать в договоре. Например, ваш подросток может заработать дополнительное игровое время, участвуя в позитивных внеклассных мероприятиях. Так что 90 минут занятий в спортивном клубе после школы принесут ему дополнительные 30 минут игры или выполнение всех домашних дел к восьми вечера в пятницу, может освободить дополнительные часы игрового времени в выходные, или сдача всех домашних заданий на этой неделе может привести к увеличению времени, отведенного на игру в субботу. Постройте выбор так, чтобы поощрять позитивные изменения в жизни вашего подростка. Конечно, они все равно могут отказываться от выполнения домашних заданий или работы по дому, Однако, если вы грамотно составите договор и будете последовательно придерживаться его, велика вероятность того, что они будут мотивированы следовать его условиям. То, насколько широкими будут ваши выбор и контроль, зависит от возраста и зрелости вашего подростка, а также от того, насколько укоренилась его игровая привычка. С младшими подростками вы, вероятно, захотите быть достаточно строгими и установите ограничения на то, когда они могут использовать дополнительное игровое время, например, только по выходным. Подросткам постарше вы можете предоставить больше свободы в выборе времени для игр. Но если они потратят весь недельный бюджет на игры в пятницу вечером, то больше не будут играть до понедельника. Это отличный способ поощрения самоконтроля, но вы должны быть готовы переждать бурю и не сдаваться, если они будут делать по-своему. Когда вы впервые попробуете составить игровой контракт, многое будет идти не так. Вы вдруг обнаружите, что они нашли для себя лазейку, которую вы не учли. Игровое время, которое они в итоге получат, будет либо слишком высоким, либо слишком низким. Вы поймете, что у вас нет возможности проверить, были ли выполнены определенные условия. Ваш подросток будет кричать на вас за сделанный им выбор, но вы не сдавайтесь. Пересмотрите договор через неделю, чтобы внести в него изменения, а затем продолжайте пересматривать его раз в две недели или месяц, чтобы корректировать условия в зависимости от меняющихся обстоятельств. Я не утверждаю, что вы тут же добьетесь успеха, если будете так поступать. Это требует больших родительских усилий и последовательности. Но если вы сможете сделать это спокойно, с теплотой, уважением и с готовностью к сотрудничеству, надеюсь, вы найдете выход. Поощрение гораздо более мощный стимул для подростков, чем угроза негативных последствий. И не забывайте смотреть в будущее. Я понимаю, что тебе не нравится эта система, но если у тебя получится работать вместе со мной, и ты покажешь, что можешь делать правильный выбор и придерживаться соглашения, тогда я смогу убедиться в твоей ответственности, и мы поговорим об изменении некоторых из этих правил. Мы пытаемся добиться подотчетности, поэтому чем больше сотрудничества мы сможем проявить в переговорах по контракту, тем лучше». Чем раньше вы сможете установить такие правила для подростков-геймеров, тем лучше. Я бы посоветовал приступить к этому, как только в доме появится игровая приставка, или, по крайней мере, как только станет ясно, что ваш подросток намерен ее использовать. Использование игрового контракта не означает, что вы не будете устанавливать другие технологические границы – Те запреты на использование техники всей семьей, о которых мы говорили в отношении телефонов в главе 4, должны распространяться и на игровые гаджеты. Держите игровые приставки как можно дольше вне спальни или будьте готовы отключить и убрать их по истечению определенного времени. Сноска. Совет из личного опыта. Не рассчитывайте, что достаточно будет просто забрать контроллер на ночь. Даже самый неорганизованный подросток-геймер найдет способ раздобыть и спрятать второй запасной контроллер, чтобы получить еще дозу дофамина. Установите негласные правила относительно времени выключения устройств ночью и не отступайте от них. Что, если я слишком поздно спохватился? Мой подросток ни за что не согласится на все это, и в любом случае меня не будет рядом, чтобы проконтролировать, придерживается он этих правил или нет. Если вы чувствуете, что поезд уже ушел, устанавливать правила поздно, и если у вас подросток постарше, то, возможно, вам стоит пойти по другому пути и направить свои джедайские родительские навыки на то, чтобы подвести его к более здоровому выбору и более позитивному распорядку дня. Как убедить преданного геймера изменить привычный распорядок? Распорядок дня очень важен, потому что он помогает закрепить наши привычки. Это могут быть как негативные привычки, например, засиживаться до 3 часов ночи за игрой, так и позитивные – вставать по утрам, выполнять домашние задания, регулярно заниматься спортом и помогать по дому. Когда вы погружены в рутину, процесс выбора становится скорее автоматическим. Таким образом, приучение подростков к полезной, здоровой рутине помогает им развивать самодисциплину при выполнении основных задач и может помочь уменьшить количество повторяющихся конфликтов по спорным вопросам. Я не хочу сказать, что приучить немотивированного подростка к хорошему распорядку дня очень просто вам придется справляться со своим разочарованием, использовать все те продуманные стратегии ведения разговора, которые мы рассматривали в прошлой главе, запастись теплом, верой и позитивным отношением, в то время, когда они, вероятно, в дефиците, чтобы найти компромисс между вашими собственными принципами и склонностями подростка в данный момент. Это действительно джедайский уровень воспитания. Но подходя к изменениям таким образом – Вы будете относиться к своему подростку как к ответственному взрослому, каким вы хотите видеть его, и моделировать те отношения, которые вы хотите иметь. Назначьте время, чтобы вместе сесть и обсудить это. «Кажется, я сейчас много ворчу на тебя из-за школьных заданий, игр, хореографии. Выбрать нужное, что не доставляет нам обоим удовольствия. Давай выделим 10 минут, сядем и разработаем план, чтобы перестать ссориться». Когда? Сегодня или завтра? Мы найдем время для этого. Сообщите ему, когда, а не если состоится разговор. Заложив основу и позиционируя его как зрелого участника обсуждения проблемы, вам, возможно, только возможно, удастся избежать ощущения, что он попал в засаду или находится под чьим-то влиянием. Если он пытается избежать запланированного разговора, мягко, но серьезно настаивайте. Постарайтесь выбрать подходящий момент с умом, но чтобы этот разговор состоялся. Начните с того, что спросите у него, что он думает по этому поводу, а не сразу предъявляйте претензии или предлагайте решение. Даже если он не считает, что в изменениях есть необходимость, спокойно объясните, почему это создает для вас проблему. «Я забочусь о тебе». И для меня важно, чтобы ты принял правильное решение, касающееся твоей учебы и твоего благополучия. В данный момент я расстраиваюсь, потому что есть вещи, не совпадающие с моими ожиданиями. Я начинаю придираться к тебе, и в итоге мы ссоримся. Я хотел бы иметь четкий план твоих занятий, который устраивал бы нас обоих. Тогда мне не придется постоянно тебя контролировать. Не реагируйте на его провокации. Относитесь к каждому комментарию как к вкладу в общее дело. Вам нужно успокоить свое миндальвидное тело и не забывать дышать. Подросток. Моя идея в том, чтобы это просто отвязалось от меня и позволило мне жить так, как я хочу. Родитель. Да, возможно, в краткосрочной перспективе тебе было бы легче, но я забочусь о тебе и не думаю, что это было бы ответственным поступком с моей стороны как родителя и не думаю, что это было бы здорово для тебя в долгосрочной перспективе. Так что нам придется искать компромиссное решение. Не ждите, что у вашего подростка будут те же приоритеты, что и у вас. Вместо этого используйте свои навыки чуткого слушателя. Вы не ставите перед собой цель убедить его смотреть на мир по-вашему. Ваша цель — поработать с подростком, чтобы договориться о выстраивании более удачного распорядка дня. Подросток. «Но меня не волнует школа!» Родитель. «Нет». «Я вижу, что школьные занятия сейчас не увлекают и не мотивируют тебя, но школа — это часть нашей жизни, так что давай посмотрим, как мы можем сделать так, чтобы у тебя все получалось немного лучше». В идеале мы хотим использовать цели нашего подростка. Если он надеется поступить в колледж, несмотря на то, что не прилагает к этому никаких усилий, Попробуйте определить одно небольшое изменение, которое он мог бы внести в свой распорядок дня и которое приблизило бы его на шаг к этой цели. Если, с другой стороны, у него нет абсолютно никакой мотивации заниматься чем-либо, кроме игр, примите это чувство, но не принимайте то, как он проявляется. «Я понимаю, прямо сейчас тебя не волнует будущее, и ты не знаешь, чем хочешь заниматься, когда закончишь школу. Это нормально». Ты подросток, и у тебя достаточно времени, чтобы разобраться в этом. Возможно, через год ты внезапно решишь стать кондитером. Возможно, через пять лет ты откроешь в себе любовь к инженерному делу, программированию или альпинизму. Не знаю. Так же, как не знаешь и ты. А пока давай позаботимся о том, чтобы ты был здоров и хорошо себя чувствовал. И постараемся, чтобы для тебя было открыто как можно больше дверей, пока ты не решишь, в какую из них захочешь войти». Предложите ему высказать свои идеи. Возможно, вы считаете, что самый лучший способ начать учёбу – это вставать в 6 утра в субботу и делать всё до завтрака. Но нет смысла настаивать на том, чтобы ваш подросток следовал этому графику, если он категорически против. Вы знаете, что произойдёт. Он просто проигнорирует будильник на 6 утра и переставит его на 3 часа позже. Вместо этого поговорите с ним о том, когда ему лучше всего заниматься что работает для него, есть ли в его графике обязательные пункты, есть ли определенное время, когда ему важнее всего играть, например, потому что в это время большинство его друзей в сети. Определите, что нужно сделать, когда и где в течение дня. Есть окна. Обсудите, сколько часов разумно отвести на игры в учебный день. Возможно, вам поможет наглядное расписание, в котором вы выделите фиксированные точки, и вы оба будете четко видеть, какие промежутки времени свободны. Это также даст вам обоим повод для размышлений, что может снизить уровень напряжения. Работайте вместе, чтобы составить разумный распорядок дня. Постарайтесь заранее выявить потенциальные препятствия и стимулы. Игра формирует привычку, и изменить ее сложно. Поэтому вам, возможно, придется предусмотреть некоторые вознаграждения, чтобы помочь подростку придерживаться привычного распорядка. Например, возможность весь вечер пятницы провести за игрой в качестве награды за внесение изменений в распорядок дня на этой неделе. Определите некоторые позитивные факторы, задав вопрос «Что поможет тебе придерживаться такого распорядка дня?». Возможно, ему потребуется какая-то конкретная вещь, например, маркерная доска или новый будильник. Или вы можете поддержать мотивацию, угостив его, например, любимой пиццей, если все дела по дому на этой неделе будут сделаны. Придуманный вами распорядок дня не обязательно должен быть идеальным. Даже небольшие победы, одерживаемые шаг за шагом, имеют смысл. В итоге вы не получите свой идеальный распорядок дня. Скорее всего, его идеи даже не сработают. Но согласитесь реализовать его лучшие идеи в течение недели и посмотреть, что из этого выйдет, с условием, что затем вы вместе проанализируете их, и, если они не сработают, придумаете что-то другое. Установите время обсуждения промежуточных итогов. Тогда, если новый распорядок не работает или работает плохо, вы сможете его подкорректировать. Применяйте к пересмотру тот же подход, что и к первоначальному разговору. Пусть подросток сам определит, где, когда состоится разговор, а не если. И начните с вопроса, как, по его мнению, он проходит. Что сработало, а что нет? Почему что-то получилось не очень хорошо? Что нового он узнал? Почти наверняка будут и неудачи. Не обязательно потому, что у него не было хороших намерений, но, возможно, потому, что его мозг переключился на центр вознаграждения. Отзывы – это не повод наброситься на него за неудачи. Это возможность совместно найти пути преодоления любых препятствий. Помните, что фальстарты и ошибки — это часть цикла обучения. Если в вашем доме есть заядлый геймер, то изменение его распорядка дня — это не совсем конечная цель, равно как и выполнение домашнего задания. В конечном итоге, помогая подростку двигаться вперед, вы помогаете ему научиться самоконтролю и самомотивации для успешного построения собственного будущего. Каждый раз, когда мы подталкиваем нашего подростка оторваться от игровой приставки и выйти из комнаты, мы создаем для него возможность найти нить, которая приведет его в это самое будущее. Но здесь есть одно важное условие. Ваш подросток должен уметь смотреть в лицо этому будущему. Если настоящая причина, по которой ваш подросток уходит к своей приставке, заключается в том, что он пытается спастись от плохого настроения или самочувствия, Простое выключение игры не поможет. По-прежнему важно подталкивать его к позитивному образу жизни, но первостепенное значение будут иметь теплота и общение. Если уход вашего подростка в игру, явление новое, экстремальное, или если оно сопровождается резкой сменой настроения, определенно стоит спросить себя, что может скрываться за этим.